В таком обществе было естественно, что люди, которым грозила опасность навлечь на себя враждебность демократических политиков, желали приобрести судебные навыки, ибо Афины, несмотря на сильную приверженность к практике преследований, были все же в одном отношении более либеральны, чем современная Америка, поскольку тем, кого обвиняли в нечестии и развращении молодежи, давали возможность выступать в свою защиту. Этим объясняется популярность софистов у одного класса и их непопулярность у другого. Но в своем собственном представлении софисты служили скорее более беспристрастным целям и несомненно, что многие из них по-настоящему интересовались философией. Платон посвятил свою деятельность карикатурному их изображению и поношению, но о софистах не следует судить по этой полемике с ними Платона. Возьмите, находясь в веселом настроении, следующий отрывок из диалога Платона «Эфтидем». Отрывок, в котором рассказывается, как два софиста, Денисиадор и Эфтидем, решили запутать простодушного человека по имени Ктисип. Скажи-ка. «Есть ли у тебя собака?» «И очень злая», — отвечал Ктисип. «А есть ли у нее щенята?» «Да, тоже злые». И «Их отец, конечно, собака же. Я даже видел, как он занимается с самкой». «Что ж, ведь это собака твоя?» «Конечно». «Значит, этот отец твой?» Следовательно, твой отец — собака, и ты, брат, щенят. В более серьезном настроении возьмите диалог под названием «софист». Он представляет собой логическое рассуждение по поводу определения. Слово «софист» берется здесь в качестве иллюстрации. В настоящее время нас не интересует логика этого рассуждения. В данный момент я хочу привести из этого диалога только его конечное заключение. Так этим именем обозначается подражание искусству, заставляющему другого противоречить самому себе, содержимому в притворствующей части искусства мнительного, а через это вроде фантастическом, происходящем от образа творения, которое есть чудодейственная часть, отделяющая в словах творчества не божественное, а человеческое. Кто полагал бы, что софист действительно этого рода и крови, тот говорил бы, как видно, сущую правду.